Алексей Двойной и Кирилл Прозорливый. Мне вспоминается 93-й год. Утром 4 октября я, как миллионы людей во всем мире, смотрел по телевизору на танки, стреляющие по московскому Белому дому. Настроение было препаршивое. Я испытывал отвращение к Ельцинской казна, к родократии. Но коммунисты и их приспешники были страшнее и омерзительнее во много раз. Из-за строчка Иосифа Бродского. Но варюга мне милее, чем кровопийца. Некоторое время спустя я встретился с потомственным казаком, который возглавлял какую-то военизированную группу. К удивлению моему, этот человек сообщил, что во время октябрьских событий он привел своих соратников на помощь эльцинистам. — Как ж ты там оказался? — спросил я его. — А меня так воспитывали? — отвечал казак. — Мой дед мне говорил. Если увидишь, где красный флаг, становись на противоположную сторону. Но сейчас я думаю не об этом. В те дни была попытка примирить Верховный Совет с президентом, с Булатова и Рудского, с Ельциным. Переговоры происходили под эгидой патриархии в Даниловом монастыре. И вдруг появилось сообщение. Хазбулатов призвал немедленно все контакты прервать, поскольку, я цитирую дословно, патриарх Алексей Второй является агентом ЦРУ. Это дурацкое предположение привело меня в совершеннейший восторг, я говорил своим друзьям. Как известно, его уже уличили в том, что он агент КГБ по кличке Дроздов. Вот председатель Верховного Совета объявляет его еще и сотрудником ЦРУ, значит, он двойной агент, А его следует не Алексей Второй, а Алексей Двойной. Теперь этот персонаж со своей мнимой двойственностью ушел в прошлое. А у старинного особняка в чистом переулке появился новый хозяин, у которого гораздо больше недоброжелателей. Но даже самому дремучему диамидовцу не придет в голову обвинить ненавистного ему табачного митрополита в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. В этом смысле он уж точно не двойной, а стопроцентно одинарный. Я написал последние слова и слегка засомневался, уместны ли они в данном контексте. Открываю толковый словарь по редакции профессора Ушакова. Москва, 1938 год. Читаю. Одинарный в количестве одного, состоящий из одного, не двойной. Но сам такой эпитет маловыразительный. Не подходит он для столь яркой личности, какого является новый обитатель чистого переулка. И тут память возвращает меня в год девяностый, к тем дням, когда приставился патриарх Пимен. кирилл Гундяев был еще в сане архиепископа, но уже возглавлял иностранный отдел патриархии. И вот какой-то журналист задал ему вопрос. «А кто, по-вашему мнению, будет следующим патриархом?» Ответ был краткий и выразительный. «Следующим я не знаю, а через одного буду я». Как видим, давнее пророчество сбылось, а потому можно с уверенностью утверждать после Алексея Двойнова В старинном московском особняке выдворился Кирилл Прозорливый. И вот что мне еще хочется к этому прибавить. В девяностых годах мой соученик по факультету журналистики, Георгий Целмс, работал в журнале «Огонек». Как-то я зашел к ним в редакцию, мы с ним разговаривались. Он мне задал такой вопрос. «А правда ли говорят, что митрополит Кирилл антисемит?» Речь шла о нынешнем патриархе, который именно тогда получил наименование «табачный митрополит», по той причине, что под его эгидой шла бойкая торговля беспошлиными сигаретами и алкоголем. Услышав вопрос приятеля, я рассмеялся, а потом сказал, «Вместо прямого ответа я тебе расскажу французский анекдот. Только надо его предварить таким замечанием». Если в русских анекдотах для обозначения еврея говорится «Абрам или Рабинович», то французы пользуются словосочетанием «Сьелеви». Так вот, богатый парижанин «Сьелеви» много лет подряд и всегда в одно и то же время приезжал в Ниццу. Там он останавливался в том же самом отеле, ему всегда предоставляли один и тот же номер. И вот какой-то раз он по обыкновению приехал к морю, поселился в привычном месте, но На второй день потребовал, чтобы к нему явился хозяин отеля. Постоялец объявил. Представьте мне немедленно счет. Я переезжаю в соседний отель. Как? Почему? Вы же наш постоянный клиент. Я не желаю с вами разговаривать. Немедленно счет. то пожалуйста, объясните. Хорошо, я вам укажу причину. Мне сообщили, что вы антисемит. Тут хозяин всплеснул руками и вскричал. Он все леви. Вы сошли с ума антисемитизм в разгар сезона помнится георгий цемс удовлетворился моим ответом на свой вопрос